Студия «Медиакнига» представляет Энтони Троллоп «Малый дом в Оллингтоне» Исполняет артист Михаил Росляков Глава первая «Оллингтонский сквайр» Само собой разумеется, что в Оллингтоне был и большой дом. Иначе каким же образом мог существовать там малый дом? Наш рассказ, как и должна ожидать от его названия, ближе всего относится к лицам, которые жили в более скромном из этих двух обиталищ. Но, впрочем, он будет иметь тесную связь и с жившими в здании, носившим более громкое название, а потому, мне кажется, Необходимо сказать здесь при самом начале несколько слов о Большом доме и его владетеле. Оллингтонские сквайры были сквайрами Оллингтона с тех пор, как сквайры такие, как теперь, сделались впервые известными в Англии. В фамилии Делей. Скипетр сквайра переходил от отца к сыну, от дяди к племяннику и, в одном случае, от второго кузена ко второму кузену. Акры земли оставались неизменными, увеличиваясь в ценности и не уменьшаясь в числе, несмотря на то, что они не связывались с законом о заповедных имениях и не находились под защитой особенного благоразумия и мудрости. Поместье де ля Оллингтонского было смежно с Аллингтонским приходом в течение нескольких столетий, и хотя, как я уже сказал, раса сквайров вовсе не обладала особенным благоразумием и, быть может, не руководилась в житейских путях непогрешительными правилами, но все же она так крепко держалась священного закона, что ни один акр имения – не был выпущен из рук существовавшего сквайра. Напротив, иногда делались попытки, хотя и бесплодные, увеличить территорию, как это было при Ките Дели отце Кристофера Деля, который между действующими лицами нашей драмы явится владетельным сквайром Оллингтона. Старик Кит Дель, женившись на деньгах, Откупил заложенные фермы. Клочок земли в одном месте, клочок в другом, много говоря при этих случаях о политическом влиянии партии добрых старых Тори. Но эти фермы и эти клочки земли снова перешли в другие руки, не дождавшись нашего времени. Ничем особенным они не были привязаны к тому или другому владельцу. Когда старик Кит нашелся вынужденным покориться натиском славного 19-го Драгунского полка, в котором второй сын его сделал для себя карьеру, он увидел, что гораздо легче продавать, чем покупать. Делая это, он был убежден, однако же, что продавал свою собственность, а отнюдь не наследственное достояние Дейли, С его кончиною кончился и последний остаток этих покупок. Семейные дела требовали сбережений, а Кристофер Дель требовал наличных денег. Скупленные фермы исчезли, как исчезали и прежде подобного рода новые покупки. Старинное же наследственное достояние оставалось по-прежнему неприкосновенным. Это достояние составляла частицу священных верований Дели, поэтому, видя, что сохранение таких верований оставалось неизменным, и зная, что огонь древних весталок никогда не потухал на очаге, я не смею сказать, что Дели совершали земное свое поприще без высоких правил. Этих верований крепко держались все Дели, И новый наследник, вступив во владение, не понес на себе излишнего бремени, кроме разве того, которое уже тяготило его еще до принятия наследства. И все-таки о передаче имения в чужие руки не было и помину. Идея подобной передачи не согласовалась с особенностями воззрения делей на вещи, К числу верований Дейли принадлежало и то, что хотя каждый сквайр и имел полное право промотать акры Оллингтона, но он должен был воздерживаться от подобного мотовства. «Я помню, мне случилось обедать в одном доме, слава и счастье которого, по преданию, зависело от целости одного заповедного бокала». Все гости знали об этом предании. Все знали, что с разбитием стеклянной посудины разбивалось вдребезги счастье целого семейства. Несмотря на то, меня, как и прочих гостей, все-таки заставляли пить из этого рокового бокала. Рыцарский дух хозяина дома не допускал, чтобы его судьба находилась под защитой такого хрупкого замка. То же самое было и с Олингтонскими Делями. В их понятиях передача имени в чужие руки была весьма хрупким замком. Старинное рыцарство их дома не дозволяло им прибегать к защите подобного рода. Я сказал весьма поверхностно о славе и подвигах этой фамилии. Впрочем, слава их не была блистательна. А подвиги не были замечательны. В Оллингтоне Оллингтонский Дель постоянно слыл за властелина. В гостике, соседнем ярмарочном городке, он был великим человеком. Человеком, которого по субботам можно было видеть на торговой площади и который постановлял цены на привозной хлеб и пригонный скот, Несмотря на то, что были люди, которые лучше его знали цену и хлеба, и скота. Хамершами, тоже в соседнем городке, куда по третям года собирались окружные судьи для производства уголовных следствий. Оллингтонский Дель пользовался вообще некоторой репутацией как постоянный присяжный судья той провинции и как человек, который доблестно нашел своей дорогой. Но даже в Хамершаме. Слава Дели блекла по временам, потому что личности их не всегда выставлялись рельефно в отдаленных пределах маленькой провинции, и потому еще, что своим знанием юриспруденции они не заслужили большой известности в Большом зале судебных собраний за пределы Хамершама, слава их не распространялась. Это были люди... Выделанные по одному и тому же образцу. Каждый из них наследовал от отца те же добродетели и те же пороки. Люди, которые жили точно так же, как жили их отцы, никто из них не был отвлекаем невидимым магнетизмом с того жизненного пути, по которому ползли предшествовавшие Дели. Магнетизм этот не в силах был приподнять кого-нибудь из Делей до одного уровня с веком, в котором они жили. Он только тянул их вперед по тому же направлению, по которому плелись на газа ногу предки. Это были люди упрямые, слишком много веровавшие в самих себя, надеявшиеся на себя, согласно своим идеям о законности, суровые к своим арендаторам, но не считавшиеся суровыми даже со стороны самих арендаторов, потому что правила, которым следовали Оллингтонские эсквайры, не изменялись с самого начала. Деспоты в отношении к своим женам и детям, но деспоты в известных границах, так что ни одна еще мистерис Дель не бежала из-под кровли своего властелина, и ни разу между отцами и сыновьями не было вопиющего скандала, точные в своих понятиях о денежных делах, вполне убежденные, что они должны получать весьма много, а отдавать весьма мало, хотя в то же время и не считались скрягами, потому что были сострадательны к бедствиям ближнего, творили милостыню и приносили лепту в сокровищницы местных благотворительных учреждений, Они были ревностными поборниками церкви. Они благосклонно принимали в свой приход таких новых священников, которых от времени до времени назначал Кембриджский университет, пользуясь правом делать назначение по своему усмотрению, так как приход этот служил для него в некотором роде оброчную статьею дохода. Несмотря на то, Дели, однако же, питали какую-то невыразимую вражду к своему священнику, Так что отношения между этими двумя семействами, светским и духовным, редко бывали вполне приятные. Таковы были Оллингтонские дели со времен незапамятных, таков был бы и Кристофер Дель нашего времени, если бы в молодости не приключилось с ним двух несчастий Он влюбился в одну леди, которая решительно отказала ему в руке и вследствие этого он на всю жизнь остался холостым. Второе, выпавшее на его долю несчастье, относилось до предполагаемого богатства его родителя. При вступлении в наследственные права он вообразил себя богаче всех холингтонских делей и, держась этой идеей, питал надежду заседать в парламенте в качестве представителя своей провинции, С целью достичь такой почести, он позволил жителям Хаммершама и Гаствика осуждать политику своей старой фамилии и объявил себя либералом. Он никогда не записывался в избирательный список и никогда не домогался парламентского места. Зато всячески старался показать себя приверженцем либеральной партии. Но и эта уловка ему не удалась. Все окружавшие знали очень хорошо, что Кристофер Дель, в душе своей такой же закоснелый консерватор, как и всякий из его предков. Это обстоятельство делало его кислым и молчаливым там, где дело касалось политики, и некоторым образом отчуждало его от собратьей других сквайров. В других отношениях, Кристофер Дель вообще стоял выше среднего уровня всех членов своей фамилии. Полюбив кого-нибудь однажды, он любил искренне и горячо. Со своими врагами, хотя и обращался дурно, но не выходил из законов приличия. Он был аккуратен и скуп в небольших денежных расчетах, а в некоторых семейных делах, как мы увидим впоследствии, в нем проявлялась необыкновенная щедрость. Он старался исполнять свой долг сообразно со своим взглядом на вещи и успел отучить себя от различных наклонностей и прихотей, с которыми свыкся в ранние дни своих больших, но не сбывшихся ожиданий. Своей безответной любви он был вполне искренен и благороден. Кристофер Дель полюбил женщину, и когда узнал, что эта женщина – не сочувствует его суровой, сухой, безотрадной любви, он не в состоянии был привязаться душой к другому существу. Это обстоятельство случилось как раз в период смерти его отца, и он старался забыть свое горе в вихре политических стремлений, конец которого мы уже видели. Постоянным, прямым и искренним человеком был наш Кристофер Дель, тощим и сухим в своих душевных качествах, далеко не способным оценить прекрасные качества вполне достойного человека, далеко не одаренным силой прозрения всего, что было выше его, но при всем том вполне достойном уважении за путь долга, который он назначил себе и которому старался следовать. Наконец, кроме всего сказанного, мистер Кристофер Дель был джентльмен. Таков был Орлингтонский сквайр, единственный постоянный обитатель большого дома. По наружности это был обыкновенный худощавый мужчина с коротко остриженными волосами и густыми седыми бровями. Бороды у него не было. Он носил, впрочем, небольшие бакенбарды, узенькой полоской спускавшейся от нижних оконечностей его ушей. Его глаза были остры и выразительны, нос прямой хорошо сформированный. Таков же был и его подбородок. Но благородные черты лица его обезображивались до некоторой степени посредственным ртом с тонкими губами. Его высокий и узкий лоб, хотя и заставлял воспринимать мистера Деля за идиота, но в то же время не отнимал у вас возможности составить о нем идею как о человеке с большими дарованиями или обширными способностями. Ростом он был около 5 футов 10 дюймов, и в период нашего рассказа ему можно было дать и около 60, и около 80 лет. Впрочем, время обходилось с ним весьма благосклонно. В нем обнаруживалось весьма немного признаков старости. Таким был по наружности Кристофер Дель Эсквайр, Оллингтонский Эсквайр, полный господин 3000 фунтов стерлингов годового дохода, получаемых исключительно с его поместья. Теперь я поговорю о большом Оллингтонском доме. В действительности дом этот был не очень велик. Вокруг него не было великолепного парка, который придает особенную грандиозность обиталищам наших зажиточнейших землевладельцев. Впрочем, надо сказать, что дом сам по себе имел некоторую прелесть. Он был построен в дни стюартов в том архитектурном стиле, которому мы даем название стиля Тюдоров. По лицевому его фасаду, Показывались три остроконечные кровли или три шпиля. В промежутках между кровлями тянулись тонкие, высокие дымовые трубы, так что оконечности их значительно возвышались еще над тремя шпилями, о которых я упомянул. Мне кажется, что красота дома много зависела от этих двух труб, от них и еще от готических оков, которыми испещрен был лицевой фасад. Парадный вход с выдающимся вперед подъездом, само собой разумеется, ни под каким видом не мог находиться посредине фасада. При входе в главную дверь, направо от вас, красовалось одно окно, налево три. Над ними тянулась линия пяти окон, из коих одно приходилось прямо над подъездом. Нам весьма знакомо прекрасное старинное окно Тюдоров с его каменной колонкой посредине, с каменными сводами, пересекающими эту колонку ближе к его вершине, чем к основанию. Из всех окон, придуманных архитектурой, едва ли найдется другое более приятное на вид А здесь, в Оллингтоне, мне кажется, красота их увеличивалась еще и тем, что они не имели однообразной формы. Некоторые окна сравнительно были очень широки, другие очень узки. К числу первых принадлежали окна нижнего этажа, по ту и по другую сторону парадных дверей. Прочие не отличались особенной правильностью. В одном месте широкое окно, В другом узкое, но общий вид от этого ничего не терял. Напротив, едва ли можно было придумать что-нибудь лучше. Наконец, в трех шпилях находились три подобных отверстия. Они также разделялись посредине колонками, так что в архитектуре лицевого фасада дома было много общего. Вокруг дома были три хорошеньких сада, не очень больших, но достойных замечаний по своей изысканной чистоте, по своим широким песчаным дорожкам. Наконец, по одной аллее перед лицевым фасадом дома, такой широкой, что правильнее было бы назвать ее террасой. Впрочем, эта аллея, хотя и тянулась перед лицевым фасадом, но начиналась от него в некотором расстоянии, чтобы дать место экипажам для подъезда к парадному входу. Олингтонские дели всегда были садовниками, и их сад считался во всем округе более замечательным, чем все другие принадлежности господского дома. Внешняя сторона садов не имела никаких особенных претензий, которые бы придавали величие Оллингтонскому дому. Прилегавшие к садам пастбища были не более не менее, как прекрасная луга с обилием растущих деревьев, В Уалингтоне не было оленьего парка, Валингтонские леса, хотя и были весьма известны, но они не составляли целого, которого бы парк был частью. Они лежали в стороне, закрытые от глаз на целую милю от заднего фасада дома, тем не менее, однако, это способствовало размножению лисиц. И опять дом стоял слишком близко ж к дороге, чтобы сохранить за собой право на грандиозность если только можно допустить, что кто-либо из оллингтонских сквайров имел притязание на эту грандиозность. Впрочем, мне кажется, что наши идеи о сельской красоте и с тем вместе грандиозности значительно изменились со времени постройки старинных загородных замков и барских домов. Быть вблизи деревни для того, собственно, чтобы некоторым образом доставлять ей комфорт защиту и покровительство, а может статься и для того, чтобы доставлять подобным соседствам удовольствие своим домашним и друзьям, казалось, служило главную целью джентльмена старого времени, когда он строил загородный дом. В настоящее же время уединение в центре обширного парка считается самым удобным и приятным местоположением, Теперь принято за правило, чтобы из окон господского дома не показывался ни один коттедж селянина, кроме разве утонувшего в зелени коттеджа садовника. В настоящее время, если деревню нельзя уничтожить совсем, то, по крайней мере, она не должна бросаться в глаза. Унылый звук церковных колоколов производит неприятное впечатление и дорога, по которой свободно может проехать всякой простолюдин, должна находиться в стороне. Не так думал об этом один из оллингтонских делий, когда строил свой дом. Тут стояла и церковь, и деревня. Ему нравилось подобное соседство. Ему приятно было находиться в близком расстоянии и от Бога, и от ближних. Проезжая по дороге от Гастрика в деревню, Вы видите в левой стороне довольно близко от себя церковь, а господского дома все еще не видать. Но когда вы приблизитесь к церкви, когда поравняетесь с воротами церковной ограды, перед вами откроется во всей красоте большой Олингтонский дом. Быть может, это самое лучшее место, с которого можно любоваться картиной Олингтонского дома, Не широкая просека или аллея, и по ней обыкновенная дорога ведут к воротам церковной ограды, воротам, которые вместе с тем служат и входом в поместье мистера Деля. Тут нет сторожевого домика. Ворота стоят открытыми, и открытыми почти постоянно, за исключением только случаев, когда потребуют закрытие их посущиеся за ними стада. Впрочем, тут есть еще другая внутренняя дорога, отделяющая пастбище от сада, и за ними, пожалуй, третий, ярдов на тридцать от вторых, через которые вы входите на двор, принадлежащий к ферме. Быть может, такое близкое соседство фермы составляет недостаток большого дома. Но надо сказать, что конюшни, хлева, сеновалы, немытые телеги и лениво передвигающаяся с места на место домашняя скотина, закрыты от дома, как ширмой, рядом каштановых деревьев, с красотой которых, когда они в ранние майские дни покроются всей роскошью цвета, не может сравняться никакой другой ряд каштанов во всей Англии. Если бы кто-нибудь сказал Оллингтонскому Делю, нынешнему или прежнему, что поместье его нуждается в лесе, Он вместо ответа указал бы, со смешанным чувством гордости и неудовольствия, на эту ширму, на этот каштановый пояс. О церкви я намерен сказать как можно меньше. Это была церковь, в каких в Англии найдутся тысячи. Высокая, неудобная, с трудом поддерживаемая в должном порядке, преждевременно пропитанная сыростью, а между тем странным покажется, живописная и правильная в архитектурном отношении. Она имела трапезу, пределы и паперть, расположенные в виде креста, хотя пределы или крылья и были слишком коротки, так что казались обрезанными и приставленными к туловищу руками. Имела отдельный алтарь, большую четырехугольную невысокую башню, и шпиль в виде опрокинутого колокола, покрытый свинцом и крайне неправильных размеров. Кому не знакомы низенькая паперть, высокое готическое окно, пределы с плоскими кровлями и почтенная старая седая башня таких церквей, как эта. Что касается ее внутренности, то она имела мрачный вид, была загромождена неуклюжими скамейками с высокими спинками. В конце церкви находились хоры, на которых собирались ребятишки, и где два ветхие музыканта надували свои хриплые фаготы. Все здание покривилось и, казалось, готово было рушиться. Кафедр представляла собой неуклюжее сооружение, почти упиравшееся в самый потолок. Так что Пюпитер или налой на кафедре, едва позволял священнику свободно держать голову от болтавшихся кистей, навешанного над ним балдахина. Нисколько неудобнее устроено было в кафедре и место для клирика. Вообще все было сделано не так, как бы хотелось видеть. Но, несмотря на то, церковь была как церковь. Я едва ли могу сказать... Больше в похвалу всех новейших зданий, возвигнутых в мое время на прославление Бога. Да, это была действительно церковь, и тем более, что, проходя посредине ее, между скамейками, выступали на медные плиты, которые достойным образом обозначали места вечного упокоения, отшедших от мира сего, Дели. За церковью, между ней и деревней, стоял пасторский дом. Небольшой сад, окружавший его, простирался от кладбища до самых задворков деревенских коттеджей. Это был прихорошенький домик на привлекательной местности. Построенный заново 30 лет тому назад, он вполне удовлетворял идеям о комфорте богатого духовного сословия, из которого всегда назначали священники Оллингтонский приход. Само собой разумеется, что в течение нашего пребывания в Воллингтоне Нам придется от времени до времени заглядывать и в пасторский дом, а потому теперь я не вижу необходимости распространяться о его комфорте и удобствах. По мере того, как вы подвигаетесь вперед по аллее, ведущей к пасторскому дому, к церкви и Господскому дому, большая дорога быстро опускается вниз к небольшому ручью, который бежит мимо деревни, направо при спуске вы увидите гостиницу под вывескою «Красный лев». Другого, более замечательного здания, которое бы обращало на себя внимание, вы не встретите. Внизу ската подле самого ручья стоит почтовая контора, содержимая, конечно, самой сварливой старушонкой в этой местности. Здесь дорога пересекается ручьем. И здесь же... Для удобства пешеходов устроен узенький деревянный мостик, но до перехода через ручей вы увидите в левой стороне поперечную дорогу, идущую совершенно в параллель с аллеей господского дома. Здесь, на том месте, где улица поднимается на пригорок, стоят самые лучшие дома деревни. Здесь живет булочник и та почтенная женщина, миссис Фромедж, которая торгует лентами, игрушками, мылом, соломенными шляпами и множеством других вещей и вещиц, пересчитывать которое было бы и бесполезно, и слишком долго. Здесь также живет аптекарь, благоговение которому, как здешнего, так и соседних приходов, возвысило его на степень доктора. Наконец, здесь же, в миниатюрном, но прямиленьком коттедже, живет мистрис Хаон, вдова прежнего священника. Живет на заключенных со сквайром условиях, которые, к сожалению, я должен сказать, не так дружественны и гуманны, как бы им следовало быть. За скромной резиденцией этой леди Оллингтонская улица, ибо так названа здесь дорога, Вдруг круто поворачивает к церкви, и на самом повороте вы упираетесь в невысокий железный забор с воротами и закрытым коридором, ведущим к передним дверям дома. При заключении этой скучной главы я скажу только одно, что это-то и есть Оллингтонский малый дом. Олингтонская улица, как я уже сказал, круто поворачивает в этом месте к церкви, и там оканчивается у белых ворот, служащих входом на кладбище с другой стороны. О Большом Оллингтонском доме, о сквайре и деревне я сказал все необходимое. О Малом доме я поговорю отдельно в одной из дальнейших глав».